Третье. Василий увидел Лизу на ступеньках крыльца и почувствовал, что любуется ее парящей фигурой в новом платье, подол которого все время находился в движении. А края его, как бабочки, порхали вокруг ее ног. Хотелось рукой ощутить холодок ткани, что так беззастенчиво облегало ее тело. А под платьем у Лизы пели соловьи, лопались и раскрывались бутоны. Все росло, как на дрожжах. и не надо было ни от кого прятать этот напор плоти. Наоборот, хотелось, чтобы это непременно заметил Василий. Она ежеминутно поправляла волосы, потом, пританцовывая, поворачивалась к нему боком, отчего подол платья закручивался и раскручивался вокруг ее бедер. Она опускала руки, успокаивала подол, но через минуту снова поправляла волосы. А Василий смотрел на нее во все глаза и никак не мог понять, Как он до сих пор не замечал такое чудо? Когда же они зашли за кустальник, распустивший молодые листочки, он положил руку на ее талию, легонько прижал ее к себе, и Лиза не отстранилась, а с поднятыми руками, поправляя волосы, прижалась к его бедру. Он наклонился и стал целовать ее. Она откинула голову. Он, наконец, нашел ее губы и почувствовал, что не твердо стоит на ногах. Но руки Лизы легли на его плечи, и она в свою очередь прижала его к себе, и они долго стояли, обнявшись. Наконец он открыл глаза, чтобы посмотреть, так ли хорошо Лизе, как ему, и увидел закрытые глаза, полуоткрытые для поцелуя рот. Это еще больше подхлестнуло его чувства, и губы сами собой произнесли эти такие старые и такие новые слова «Я люблю тебя». В ответ Лиза еще крепче прижалась к нему, и вдруг руки ее разжались, и он еле успел подхватить ее. Когда она открыла глаза, и он снова повторил: «Я люблю тебя», а Лиза закинула руки ему за шею и, уткнувшись лицом в расстегнутый ворот сорочки, всплакнула, и он целуя ее сказал: «Вот теперь я точно знаю, за что мужчины любит женщин». Да? удивился она. За что же? «За слезы счастья», — ответил он, и они долго целовались, разучивая и совершенствуя гаммы любви, а потом вдвоем вспоминали строчки Вертинского. «Я безумно боюсь золотистого плена, ваших медно-змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя, Ирена, и в следы ваших слез, и в следы ваших слез». и снова целовались без конца. А настоящая это любовь или нет, влюбленные узнают лишь со временем. Когда он возьмет свою богиню на руки, снимет ее с пьедестала богини, и обнаружив в ней обыкновенную женщину с неизбежными недостатками, вдруг почувствует, что от этого она стала для него еще ближе и родней. И в его чувстве к ней появится элемент жалости – без которой нет настоящей любви. Или когда она возьмет его за руку, попросит сойти с пьедестала Бога и обнаружит. Одним, чтобы это понять, требуется медовый месяц, другим на это не хватает и всей жизни.